Глава двенадцатая Для начала я выяснил, что в семье Потемкиных все без исключения были щитовиками, то есть использовали защитную магию. И это меня насторожило. Причем ни в одном поколении Потемкиных не было того, кто владел бы иной магией. Хотя далее в одной обрывочной летописи я все-таки нашел упоминание двух наследников, которые все-таки владели магией огня. Но они были посредственными магами, о чем описалось в документе и оказались не очень плодовитыми. Двум дочерям, которые появились на свет в результате браков с местной элитой, не передались их способности, то есть антимагией, и не пахнет. Затем я узнал о затяжном конфликте потемкиных составьевыми, который перерос в самую настоящую войну родов. Прич, что удивительно отпрыски этих семей тайно встречались. Об этом говорилось в газетной статье, которая находилась между документов, как и многие другие. И в результате Анастасия Астафьева родила ребёнка, который, судя по сведениям, также погиб в войне родов. Удивительно, что отец из вражеской семьи полностью принял отпрыск за день до своей смерти. Магией Анастасия Астафьева обладала редчайшей. Она владела антимагией. Неужели... Нет, тогда не сходится, ведь написано, что ребенок погиб. Но сведения могут быть ложными, или ребенок вовсе мог быть не один. После этого осознания я принялся рыть информацию, как разъяренный экскаватор. Казалось, что я уцепился за ниточку и осталось только потянуть. Но информации, кроме той, что девушка с редким даром погибла в родовой войне, я больше не нашел. О причинах конфликта конкретно не говорилось, но, думаю, этот союз отпрысков послужил дополнительным поводом. Полученная информация меня настолько взбудоражила, что я изучил папку Остафьевых, где, естественно, не было никакого упоминания о ребенке Анастасии. Затем взглянул в общие документы тех времен и вырезки из газет. Но потом стало ясно, я просто трачу свое время. Ничего я больше не нашел. Я огляделся, не обнаружив рядом ни одной камеры, затем достал телефон и сфотографировал нужные мне документы, отправив их обратно на стеллаж. Вернувшись к смотрителю архива, я поблагодарил его и вышел из помещения. дома вернулся через минут сорок. Пришлось заскочить в магазин неподалеку от дома и прикупить готовый обед. Выбрал набор борщ, картофельное пюре с котлетами и овощной салат. И взял вдобавок еще десяток яиц на ужин. Добравшись до подъезда, я столкнулся с той бабулей, которая мне недавно все уши прожужжала на кошачью тему. «Вот же засада! Будто меня и дожидалось!» «О, добрый день!» — радостно воскликнула она. «А я тут решила выгулять своих прохвостов!» «Доброго дня!» — ответил я. Я взглянул в сторону детской площадки, где яростно дрались два кота. Еще четыре кошки лазали по дереву, пытаясь добраться до жирного голубя. Но тот перелетал с ветки на ветку, будто подразнивая их. «Лизик! Кнопка! А ну, фу!» — закричала она котам. «Как вы себя ведете?» Я бы удивился, если бы коты тотчас прекратили свой конфликт. Но произошло ровно наоборот. Он разгорелся с новой силой. И кричать они стали гораздо яростней. — Ах, вы ж негодники! — пробормотала бабуля, ухватившись покрепче за свой костыль. — Ничего, помириться! — бросил я в ответ и направился к подъездной двери. — А вы сегодня зайдете к нам? уж очень хочется посмотреть на вашего котенка! — услышал я позади и остановился, скорчив лицо. Обернувшись, я улыбнулся. — Вот этого я как раз и не хотел. Надо бы как-то и тут отмазаться. чтобы придумать? Я все-таки решил повременить с гостями, ответил я. Оказывается, это очень редкая порода, которая нуждается в изоляции. Нужны прививки, ляпнул я, что вспомнил. Анализы, еще по ветеринарам походим. Ох, бедняжка, как ему непросто. И что же это за порода, удивилась бабуля. Ежистый страйк-блэк. Набом ляпнул я то, что пришло в голову. «Вот как! Тогда он очень редкий! Я ведь знаю все породы котов, но про эту слышу впервые!» В глазах бабули загорелся интерес. «Блин, что же я делаю? Теперь она хочет увидеть моего питомца еще сильнее!» «Да я сам не слышал раньше о ней», — хмыкнул я. «Тогда я сегодня обязательно зайду. Хотелось бы на вашу красоту посмотреть». Напористо произнесла бабуля. «Нельзя у моего питомца карантин», ответил я на ее словесную атаку. «Очень рисковый период». «Серьезно?» Расстроенно ответила бабуля. «И сколько длится этот период?» «У кого-то месяц, у кого-то полгода», пожалая плечами. «Я еще сам не знаю». «Ох, какой бедненький котик! Без социализации, на карантине!» чуть ли не всхлипнула бабуля. Если как-то помочь нужно, я могу посодействовать. — Я сам справлюсь, спасибо, — ответил я. — Ежистый, как вы сказали, — пробормотала соседка. — Страйт Блэк, — ответил я, — ежистый Страйт Блэк. — Я поспрашиваю, — закивала бабуля. — Помогу вам, чем смогу. Я кивнул и зашел в подъезд. Расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, вздохнул. Блин, как на допросе побывал. Не удивлюсь, если у бабули сынок-следователь или прокурор какой-нибудь. А может, даже сотрудник спецслужб. Когда я открыл дверь, понял, что происходит нечто из ряда вон выходящее. С порога просматривалась кухня и холодильник, дверь в котором в данный момент была открыта нараспашку. И оттуда раздавался характерный хруст. «Хрум, ты как туда забрался?» Воскликнул я. разуваясь на ходу и направляясь на кухню. Ёжик услышал меня, ведь хруст прекратился. А затем дверца холодильника закрылась. Во дела, это что еще за представление? Я добрался до этого белого ящика, открыл дверцу. На нижней полке сидел хрум с набитым едой щеками, а из его гипертрофированной пасти торчала последняя морковь из купленного ранее килограмма. Он выплюнул ее, принимаясь пережевывать то, что уже разгрыз. — А ну иди сюда! — поднял я на руки колючий комок, который тут же прижал иголки к тельцу. — Ты что, морковь любишь есть? — хром кивнул, справившись с едой. — А как же корм? Он тебе не нравится? — удивился я. «Зря покупали?» Ёжик сморщился, высунув раздвоенный язык и слегка прикусив его. «Понятно. Значит, всё-таки зря. Но корм не пропадёт, я знал, куда его отдать». «Держи!» Я достал из холодильника оставшуюся половину моркови, которую выплюнул Хрум, и, когда питомец схватился за неё острыми зубами, положил его на кровать. «Пусть обедает, и я тоже поем». Подогрел борщ в микроволновке, следом второе блюдо и приступил к обеду. Борщ оказался недосоленным, но это не проблема. Я щедро посыпал его солью и получилось вполне недурно. Но вот второе блюдо. В котлете сразу попалась кость, чуть зуб не сломал. Да твою мать, они что, вместе с костями перемалывают мясо на фарш? Да к тому же мясо было безвкусным, будто резина. Три котлеты улетели в мусорное ведро. Зато картофельное пюре было вкусным. Съев сочный салат с мелко нашинкованной капустой, пекинской морковкой и томатом, я перешел к чаю с галетным печеньем. После обеда я взглянул на корм, который был не нужен, и погладил хрума. Питомец уже находился на столе внимательно, наблюдая за тем, как я поедаю пищу. «Я сейчас приду», — сказал я ему. Схватив корм, я вышел из квартиры и спустился во двор. Бабуля уже гоняла палкой какую-то дворнягу, загнавшую ее котов на дворовую яблоню. «Ой, иди, дрянь такая!» — зарычала бабуля, пытаясь догнать собаку, затем кинула в нее палкой. Та попала в спину животному, и оно взвизгнуло, покидая опасную территорию. «Идите ко мне, мои хорошие!» Бабуля протянула руки к замершим на дереве котам, и те увидели пакет, торчащий из ее кармана. Но спуститься вниз не могли. «Да как вы туда забрались?» «Ой, горе-то какое!» «У меня такой же вопрос к котам. какого спрашивается к это дьявола они поперлись на такую верхотуру подходя к дереву я прикинул высоту и строение ствола в целом мой подъем должен быть несложным главное чтобы одна из сухих веток выдержала ах представляете лизи с кнопкой залезли на такую высоту воскликнула бабуля встречая меня я даже не знаю что делать «Держите, это вам», — передал я ей большой пакет с кормом. «Ага», — приняла бабуля подарок. «А зачем?» Я размыл кисти рук и схватился за нижнюю ветку, подтягиваясь к следующей. Через полминуты я добрался до первого хвостатого и кое-как отодрал его от ствола вместе с фрагментами коры. Посадил его на плечо, которое резануло болью. Кот вцепился в меня как когтями, начиная орать прямо в ухо. Затем я дотянулся и до второго, проделывая те же действия. Он оказался более цепким, и пришлось снимать его в два захода. Только когда оказался на земле, коты спрыгнули с меня и подлетели к бабуле. Она уже расстелила им пакет с кормом. — Спасибо вам большое, молодой человек! — заблестела она глазами, счастливо улыбаясь. «Такое с Лизиком и кнопкой впервые. Если бы не эти собаки, черт их Затем она показала пакет, который я ей передал. «Только не пойму, вы дали подержать?» «Нет, это вам. Мой Хрум отказался кушать этот корм», — объяснил я. Как выяснилось, он больше любит морковь. «Хрум — интересное прозвище», — растерянно ответила бабуля. А может, у него депрессия? Я слышала, что котики в депрессии меняют свой рацион. Да вроде нет, он был очень счастлив, когда ел морковь. Улыбнулся я. Нет, все-таки почему Хрум? Не унималась бабуля. Почему вы его так назвали, а не Пушок, например? Хорошее прозвище Пушок. Или Мурзик. У меня есть Мурка, Мурзик и Мурка были бы отличной парой. «Он такие звуки издает во время еды, поэтому пришло на ум именно это», — объяснил я и засмеялся про себя. «Если бабуля увидит этого Мурзика, ее сразу Кондратий хватит». «Так это же...» «Это же Бледина!» — воскликнула бабуля, рассмотрев более внимательно упаковку корма. И на нее тут же покосилась молодая пара с детьми, гуляющая неподалеку. «Вот это да! Ха-ха! Бледина!» Мама закрыла уши своему сыну. А отец попытался пойти поговорить с бабулей, его супруга в последний момент схватила своего благоверного за рукав. «Этот корм половина моих котиков ест. Самый лучший корм». «И дорогой!» — довольно улыбнулась бабуля. «Спасибо вам! Меня, кстати, Раиса Захаровна зовут!» «Александр!» — представился я. «Мне пора! Еще раз благодарю!» — улыбнулась бабуля и пробормотала, посмотрев на красочную этикетку. «Ну надо же! Бледина!» Я отправился в магазин, затарился морковью и в очереди на кассе... рыснул со смеху, обращая на себя настороженные взгляды покупателей. Ситуация с рейсом Захаровной не выходила из головы. Надо же так было корм назвать. Но ну, ладно, там, на западе, возможно, они без задней мысли придумали название в честь какого-нибудь деятеля. Но запускать на имперский рынок с таким брендом. Чудаки они, конечно. Я принес 10 килограмм моркови, и хромно кинулся на нее, как голодный волк. На моих глазах он схрумкал почти половину всего объема и успокоился, откинувшись на бок и засыпая прямо на полу. Не знаю, от отчего такой жор на него напал. Единственной мыслью был недостаток этого продукта. Но ситуация тревожная. Если он не умерит аппетиты, я же разорюсь на моркови. Затем занялся лечением. Все мое плечо было в ранках, оставленных этими лизиком и кнопой. Чтоб их дьявол забрал куда пожарче. Достал я из аптечки заживляющий эликсир. Именно так, эликсир. В этом мире вместо привычной зеленки или йода использовали именно его. Мелкие раны затягивались на глазах, что произошло и в данный момент со следами, оставленными неблагодарными коттэ. Затем вспомнил, что в одном из шкафов я заметил махровый коврик. Сложив его в два раза, положил возле батареи. Получилось очень даже неплохо. Эдакое спальное место для питомца. Посмотрим, как отреагирует на него хрум. Чуть позже вечером ежик проснулся и немного меня успокоил. Стрескал всего лишь одну морковину, подтверждая, что будет экономным. Затем, довольный он, отправился на постеленное мной махровое тронное место, растянулся на нем и, на мое удивление, снова уснул. Я же под посапывание питомца полистал фото, полученные из архива. Еще раз обдумал информацию, которую получил. Анастасия, единственный архимаг, который был зафиксирован в семье Остафьевых. Кто может подсказать, что произошло с ее ребенком на самом деле? Какую же тайну хранит эта история? В общем, я уснул, так и не додумав мысль, и открыл глаза, когда уже рассвело. Я вскочил с кровати, падая на пол и приступая к отжиманиям. Никогда нельзя расслабляться. В прошлой жизни для меня утренняя зарядка и пробежка были определенным ритуалом, с которого я начинал каждый новый день. И в новом мире я с десяти лет возобновил похожие ритуальные действия. поначалу это были десять отжиманий и приседаний, как на меня странно смотрела приемная семья, когда я ни с того ни с сего начал активно заниматься спортом. Но затем все привыкли, а потом я пристрастил к этому делу половину своих братишек и сестренок. Сейчас у меня получалось отжаться сто раз, и затем на втором заходе я осилил еще пятьдесят. Не сверхнагрузка, конечно, но вполне достаточно, чтобы разогнать кровь и окончательно проснуться. Хрум услышал, что я встал, потянулся на своем коврике, сладко зевая. А затем перевернулся на свои короткие медвежьи лапы и почесал ко мне. «Есть хочешь?» — спросил я. Питомец потерся, а мои ноги, намекая, что я угадал. Хром определенно повышал настроение. Столь нехарактерное поведение для ежа вызывало только улыбку. Будто собаку приручил, только покрытую иголками. Хотя, кроме иголок, у этой собаки еще и третий глаз имеется, который, возможно, скоро откроется. А если откроется, что случится? Как хром поменяется? На эти вопросы мне никто не ответит. Возможно, ничего и не произойдет, просто появится третий глаз. А может и наоборот, питомец после этого изменится кардинально. Гадать смысла не было, поэтому я переключился на бытовые моменты. Выдал Хруму две моркови и отправился в душ. А после того, как вышел из ванной, обнаружил, что он даже одну морковину не доел. В это время я приготовил бутерброды с вареной колбасой и в торопях запил их чаем, посматривая на время. Надо спешить. Собрал я ранец, закидывая в него сменку. Затем контейнер с перекусом. На прощение присел возле Хрума. Ты опять дома, дружок. Пригладил я его иголки. Охраняй. Судя по сморщенному носу, Хрум был не очень доволен такой перспективы но деваться было некуда. «Как вернусь? Прогуляемся по парку», — пообещал я. Но питомец никак не отреагировал на мои слова, заползая под кровать. «Значит, все-таки обиделся». Я же взял со столика наручные часы, накидывая на запястье, надел пиджак легкого покроя, затем метнулся на кухню и вернулся. Отправил в ранец пару яблок и бутылку воды, застегивая его на молнию. Выбежал я из квартиры, словно метеор, щелкнув замком и стремглав бросился на выход. На метро я добрался быстро. но удивление не было ни толпы, ни переполненных вагонов, в которые протискиваешься, как лишняя селедка, в переполненную банку. Спокойно доехал до работы и на проходной обнаружил ремонтную бригаду, облепившую большой распределительный щит с кристаллами. Что-то -то произошло с питанием рамки, и, соответственно, не работали стальные цилиндры у стены помещения, которые дистанционно проверяли всех на запрещенку. Именно поэтому два знакомых охранника, Филимон и Геннадий, махали блистающими жезлами, проверяя скопившихся у входа в центр сотрудников. И лица у этих охранников были чрезвычайно скорбными. Еще бы, аппаратура не работает, и приходится отдуваться за нее по полной. Когда очередь дошла до меня, жезл Филимона загорелся красным. «Что несем, александра Растегивай!» — показал он своим датчиком на ранице. «Только быстрее, чтоб не задерживать». «А что-то может быть. Разве что телефон я в торопях запихнул в карман ранца Ну, точно». «Это телефон». Достал я средства в связи с Кармоноранцем, показывая Филимону. «Проходи», — махнул мне Геннадий, который меня, как и его собрат по несчастью, уже прекрасно знал в лицо. «Удачной работы», — хмуро ответил Филимон, и я кивнул. «Взаимно, друзья», — сказал я, «и главное, легкой». «Пока не починят эту дрянь, даже и не надеемся», — печально улыбнулся Геннадий. «Чуть позже». Когда я зашел в раздевалку, увидел столпотворение у шкафчика Макса. Он пытался открыть замок, а остальные давали ему советы. «Да просто подковырни язычок», — произнес Иван. «Там язычок есть. Пролезь только в щель». «А я что делаю? Не получается». Макс уже засунул в щель между дверцами металлический номерок, открученный от ящика. Будто заклинило его. «Тушься сильнее, Макс». Засмеялась Софья. «Я вас не сомневался, женщина», — пробурчал Макс. «То, что вы будете надо мной стебаться в безнадежных ситуациях, — это прям закономерность». «Ладно, не обижайся», — улыбнулась Софья. «Я лишь подбодрить хотела». «Удивительно», — закряхтел Макс, пытаясь поддеть замок. «Как работает женская логика? Это называется поддержка». «Ой, не начинай». Отмахнулась Софья, закрываясь магической ширмой вместе с Лизой и Анной. «Философ, блин!» «Отойдите, господа!» — ухмыльнулся я. Встречался я с похожими моментами в прошлой жизни. Они решались лишь при помощи грубой силы. «Да подожди ты, стажёр пробурчал Макс. «Я тут почти поддел эту тварь!» «Тут по-другому надо!» — улыбнулся я. «Макс, отойди, дай Александру помочь!» Иван потянул Макса за руку в сторону. «Ну ладно, давай удиви меня», — хмыкнул Макс. Я взял небольшой разгон в два шага и ударил плечом между створок, услышав характерный щелчок. «Теперь открывай ключом», — предложил я. «И все», — удивился Макс. а ага, и все», — кивнул я в ответ. Просто замок заклинило, я его привел в чувство. «Во дает». Тихо засмеялся Даниил, наблюдая, как Макс спокойно открыл дверь при помощи ключа. «А Санек-то шарит?» «Что, открыли?» — удивленно воскликнула со стороны шермы Лиза. «Александр выручил», — ухмыльнулся Иван. «Блин, дружище, теперь я перед тобой в долгу», — выдохнул Макс, пожимая мне руку. «Я уже отчаялся, думал, что на вызов в джинсах и рубахе поеду». «А что, будет вызов?» — удивился я. «Да уже точно будет», — ответил Иван. Палыч так сказал в чате, но навел тумана так, что пока ни черта не понятно. «И ведь если меня упомянул, точно с кем-то биться будем», — весело ответил Макс. После того, как мы перешли в зал ожидания, я расположился за столом с кружкой чая и двумя бутербродами, изучив чат. «Точно», — увидел сообщение. Готовьтесь на вызов, поедете в княжеское поместье, Максу приготовиться. Иван прав, ничего пока не понятно. Макс уже принялся готовить свой меч, напитывая его своей энергией. За дальним столиком я заметил Анну, которая как-то странно косилась в мою сторону. С ней о чем-то шептались Софья и Лиза. — Что это с ними? — спросил я у Даниила. — Тебя обсуждают, — печально улыбнулся он. «Какой ты негодяй!» «Это все из-за того ежика», — хмыкнул я. «Так мне же не оставили выбора. Признаться им сейчас, что Хрум живой, здоровый и даже сытый? Или потом уже рассказать?» Я мельком взглянул в сторону Павла, который втыкал в экран телефона. «Нет, пока не время. Он сразу побежит к Палычу или отправит новость в рабочий чат». И тогда ее увидят не только Палыч, но и те, кто пристально следит за нашей перепиской. Команда во главе с Юдащевым. «Вот мы и объясняли им», — тихо ответил Макс. «Но ты теперь для них живодер и бесчувственная сволочь. Так что смирись. Если женщины что-то придумали, их не переубедишь». «Остынут и забудут в первый раз, что ли?» — улыбнулся Иван. «А я что-то пропустил», — удивился Макс. «Что было раньше похожего?» «Вспомни, как я уронил кота с четвертого этажа», — хмыкнул Иван. «А, точно!» — воскликнул днил «Я помню этот случай, но кот там выжил, в отличие от ежа». «И что там было?» — поинтересовался я. Иван вытаскивал из горящего окна сиамского кота, а тот зацепился лапой и отстегнул его... Макс попытался подобрать слова. «Мой протез отстегнул, в общем», — засмеялся Иван. И упал вместе с ним на газон, сломав заднюю лапу. Так Анна с Лизой надулись и два дня со мной не разговаривали. Тоже называли живодером, пока не услышали, что на самом деле произошло. «Значит, остынут», — ответил я. «Кстати, народ, завтра выходной, и я предлагаю махнуть наши шашлыки», — улыбнулся Даниил. «Что ты предлагаешь? Нам не послышалось?» — донесся до нас голос Софьи. «Все ты правильно услышала!» — воскликнул в ответ Даниил, поворачиваясь в сторону девушек. «Да, мы с радостью», — ответила Софья. «Да, девчонки?» «Я знаю, кстати, отличный дикий пляж. Людей вообще нет, и лес почти к берегу подходит. Я там уже отдыхала». «У нас в городе?» — удивилась элиза «Ну а где же еще?» — ответила Софья. «Место просто шикарное, на озерках есть. Беседку снять можно у озера. Настолько тихое, что и звери водятся. Я даже лисицу видела, представляете? Главное, чтобы магических зверей не было, ответила Анна, многозначительно посмотрев в мою сторону. А то кто-то их может приручить. А потом... Ань, ну может, хватит? Улыбнулся я. Все не так, как ты себе навыдумывала. Я с садистами не разговариваю. Надулась Анна и демонстративно отвернулась. Ну вот, прямо как в детском саду. «Еще язык мне показать, и вообще получится полное сходство. Какие-то детские обиды». «Внимание, команда!» — услышали мы из громкоговорителей голос Палыча. «Очень важный заказ. В поместье князя Шадрина появился на чердаке монстр. Охрана не справилась с ним. Семья из поместья эвакуирована только что, на не вся». «Осталась тетка князя и пожилой слуга, которых надо вытащить из логова существа. Монстра нужно ликвидировать, но это задача двух наемников из гильдии магов, которые скоро должны подъехать. Ваша задача — вытащить жертвы из логова». «Вот это приот!» — тихо хохотнул Макс. «Прям полоса везения и еще один монстр. Неужели тоже призвали?» «Скоро узнаем, ты с ним дуэль, что ли, хочешь организовать?» — улыбнулся Иван. «Я это сделаю», — резко ответил Макс. «Не веришь, на что спорим? Давай на тысячу». «Пожалей свои деньги, дружище», — улыбнулся ему Даниил. «Мы работаем в команде, притом ты слышал, что там будут маги. И, кстати, там точно не ежик будет, поверь. Лучше для начала ознакомься с заданием». Эмпат постучал по телефону. «Значит, уже пришла информация». Пока мы получали снаряжение у нали Марковны, в основном боевые артефакты и защитные жилеты, я пробежал глазами по тому, что прислали на почту. Большой и хищный паук, который вышел без приглашения из портала одного из сынков Шадрина, владеющих соответствующей магией, был поначалу невидимым. но затем начали пропадать домашние животные княжеской семьи. Сегодня монстру оказалось мало этой пищи. Паук вырос, и аппетиты его увеличились вместе с ним. Размеры паука впечатляли с автомобиль. Плюется едкой слюной, передвигается быстро, атакует еще быстрее. В общем, Макс замолчал, уже обдумывая свои шансы выхода с такой тварью один на один. На задание вместе со мной поехали почти все, кроме Софьи. Она осталась помогать Нелли Марковне в очередной инвентаризации, ну а Палыч вновь оказался нашим координатором. «Подъезжаем прямо к фамильному дому князя, не пялимся на местные красоты и шевелим булками». Услышал я его голос в наушниках. «Мы на вызове, учтите». В это время мы проехали мимо позолоченных ворот с гербом шадриных. Два скрещенных копья с солнцем в центре, Затем миновали огромный сад с лавочками, беседками, шатрами и двумя зонами отдыха по бокам, отмеченными бассейнами. Следом несколько больших зданий непонятного назначения, ну а фамильный дом был в фокусе всегда. Пятиэтажная громадина выглядывала из-за верхушек деревьев, а когда мы подъехали, в глаза сразу бросились башни и множество ступеней с колоннами у входа. — Чтоб нам так жить, — вздохнула Анна, тихо комментируя увиденное. — Только представь, сколько бы ты убиралась в таком доме, — ответила Лиза. — Там только год будешь пыль протирать. — У тебя дом не меньше. Вот кто там убирается? — Прислуга, а как иначе? — ухмыльнулась Лиза. — Хватит мечтать по роделам заниматься, — пробурчал Иван. — Выходим. Даниил уже начинает искать похищенных. — Лиза, готовься переносить. «Ну, я всегда готова, если что», — хмыкнула выпрыгнувшая из фургона Лиза. «Ещё раз ускоряемся, команда», — напряжённо произнёс Палыч. «Хватит пялиться». «Тогда мешки на голову надо было нам накинуть», — тихо проворчала Лиза, закидывая за плечо стратегический ранец. «Ну где эти маги?» — огляделся Иван. «Маги едут, начинайте без них», — сухо ответил Палыч. Мы поднялись по ступеням, и когда оказались у больших лакированных дверей, Даниил резко побледнел, замирая на месте. «Они еще живы», — сказал он, еле дыша. Женщина без сознания, мужчина пытается разорвать кокон, он задыхается и паникует. Так, судя по всему, у него приступ клаустрофобии. «Аня, ты готова?» — обратился я к целительнице, на что она хмуро посмотрела на меня. «Ты у себя лучше спроси», — процедила она. «Если ты думаешь, что я убил того ёжика, то всё не так», — попытался я объяснить, пока никто нас не слышит. «Ну да, просто погладил его и отпустил», — злобно улыбнулась Анна. «Хватит оправдываться, с тобой всё понятно». «Да подожди», — остановил я её. «Открываю дверь, заходим!» — крикнул Макс и потянул на себя массивную ручку. Мы заскочили внутрь, и ярко выраженный запах кислоты ударил в нос. Повсюду в просторном холле и огромной гостиной висела паутина. Люстры, картины, на стенах мебели, лестница на второй этаж. «Даня, где ты их чувствуешь?» — спросила Лиза. «Дай координаты». «Сейчас». Даниэл вновь замер, побледнел еще сильней. Казалось, что еще секунда, и он потеряет сознание. Чердак и верхний этаж, и монстр пока затаился, я не чувствую его. Портальщица встала в стойку, начиная формировать зеркало. «Лиза, не смей!» — рявкнул Палыч. «Ждите магов!» «Если им сейчас не помочь, они умрут!» — прошелестел одними губами Даниил. семён Павлович, мы не можем их ждать вечно!» — обратился я к боссу. «Драгоценные секунды будут потеряны!» «Я поддерживаю Александра!» — произнес он. «Нам следует отреагировать сейчас. Ждем команды!» Павел выпил флакончик с зельем, слегка содрыгнувшись. Затем посыпал на свою чудо-трость темно-серый порошок. Его артефакт вздрогнул в руке. «Готово», — заявил микромант. «За себя говори, Паша», — выдавил Макс, продолжая подпитывать свой двуручный меч. ковалёв ты какого черта не подготовился?» — вскрикнул Палыч. «Я тебе давал время!» семён Палыч, не велите казнить», — ответил Макс. «В этот раз все происходит почему-то медленнее, чем прежде». Боевой маг заканчивал напитку своего меча. Руны начали вспыхивать одна за другой. «Макс, ты скоро?» — покосилась на него Лиза. «Я уже могу сделать портал прямо сейчас». «Да подожди ты, Лиз!» — раздраженно ответил Макс. «Я уже закончил. Все!» «Стажер, страхуешь», — спокойно сказал Иван. «Павел что обнаружил?» «Тварь точно темная». — объяснил некромант. — Притом очень мощная, с двумя источниками и обладающая техниками ментального боя. Мы вкратце обсудили, что будем делать, когда попадем на чердак при помощи портала. В итоге заранее распределились по позициям, которые займем. Я держался позади всех, наблюдая и поддерживая в случае опасной ситуации. — Но пропускаем Павла вперед, — подчеркнул Иван. — Он знает, как усмирять таких тварей. — Только не как в прошлый раз. Покачал головой Иван. «Готовность на счет три!» Достаточно громко обратилась ко всем Лиза, выплескивая радужные струи в сторону зеркала перехода, и оно вспыхнуло перед ней еще ярче. «Главное не промахнуться», бормотал себе под нос Максим, сжимая рукоять меча «Не промахнуться!» «Главное нас не задеть», ответил ему Иван. «Это тоже учитывай». Когда Макс кивнул, Мы шагнули в портал. Лиза специально растянула переход, чтобы мы одновременно переместились на чердак. Но затем неожиданно начался бой. Большой паук ждал нас. Мимо меня пролетело несколько сгустков его тягучей слюны. Иван вычислил их скорость и поднял их к потолку, куда они и приклеились с громкими шлепками. Даниэл продолжил бормотать, показывая рукой в сторону участка стены справа, забитой густой паутиной. Я заметил два кокона, один из которых дергался. Пока Павел направлял в сторону прыгнувшего монстра свою чудо-трость, Макс чертыхнулся и взмахнул мечом, отрубая одну из мохнатых лап монстра. Зашипело существо, дернувшись в сторону. А затем появилось позади нас. Аня вскрикнула и упала на спину, отползая назад. «Даня, падай!» — закричал я, формируя антимагической копье пытаясь им попасть в паука. Но монстр вновь переместился. В Даниила врезался клубок паутины, оплетая его пояс и дергая эмпата в сторону остальных коконов. «Иди сюда, скотина!» — Макс взмахнул мечом, добавляя в призрачную дугу огонь. И паук зашипел, прыгая к высокому потолку, затем исчезая из поля зрения. «Смотрите по сторонам!» — кричал Палыч в наушниках. Я создал антимагический купол вокруг команды, но тот не успел сформироваться до конца. Его разорвала ментальная атака монстра. А затем Павел вышел вперед, держа клубящуюся трость на вытянутой руке. Ну а я почувствовал резкий запах кислоты, которая капнула мне на спецодежду и зашипела. «Вверх!» — крикнул я, успевая отпрыгнуть, когда лапа ударила в то место, где я только что находился. А затем меня ударило в бок и я отлетел в стену. Воздух вылетел из легких, в голове помутилось. Я заметил перед собой огромные жевалы. До того, как они сомкнулись на моей голове, Я услышал звук рвущегося тактического ранца и заметил краем глаза хрума, который выскочил передо мной и монстром.